Глава 42. Стрэндж решает написать книгу. Июнь-декабрь 1815 года. Легко представить, с каким удовольствием мистер Норрелл узнал, что, вернувшись в Англию, мистер Стрэндж прямиком отправился в Шропшир. — А главное, — сказал мистер Норрелл Лассельсу, — Что там он? Навряд ли станет публиковать статьи о магии короля Ворона. Конечно, сэр, согласился Лассель. Ему не досуг будет их писать. Мистер Норрл задумался, что бы это могло означать? Как? Вы ещё не знаете, сэр? продолжал Лассель. Стрэнд пишет книгу. Все его письма друзьям только об этом. Засел за неё внезапно недели 2 назад и по собственным уверениям продвигается очень быстро. Впрочем, мы все знаем, как быстро Странж пишет. Он грозится вместить в свой труд всю английскую магию. Сэрру у автора написал, что едва ли уложится в 2 тома, скорее всего, их будет 3. Книга будет называться История и практика английской магии. Мьюри пообещал издать её, как только Стрэндж закончит рукопись. Худшие новости мистер Норрелл и представить себе не мог. Сам он всегда намеривался засесть за сей за книгу, которую предполагал назвать Инструкции по обучению волшебника. Мистер Норрелл уже начинал её в те времена, когда только стал наставником мистера Стрэнджа. Заметки и материалы для книги занимали две полки в комнатке на втором этаже. Однако он всегда говорил о ней как о деле отдаленного будущего. Восемь лет всеобщего восхищения и лести не излечили мистера Норрелла от безотчетного страха перед тем, чтобы доверить свои мысли бумаге. Пухлые тетради с записями не видел никто, разве что Чилдер Масс и Стрэндж, да и те нечасто. Мистер Норрелл твердил себе, что не готов к публикации, не был уверен, что доискался до истины, что достаточно долго размышлял над предметом и что тему вообще следует выносить на общественное рассмотрение. Как только мистер Лассельс ушел, мистер Норрелл велел принести в комнату на втором этаже серебряную чашу с чистой водой. В шропшире Стрэндж трудился над книгой. Он не поднял глаз, но вдруг сухо улыбнулся и погрозил пальцем, словно предупреждая кого-то невидимого «Не надо!». Все зеркала в кабинете были повернуты к стене, и хотя мистер Норл просидел над чашей несколько часов, он так ничего и не увидел. Однажды вечером в начале декабря Стивен Блэк чистил серебром каморки рядом с кухней. Посмотрев вниз, он увидел, что завязки его фартука развязываются. Не то, чтобы он плохо их завязал, Стивен всегда надёжно затягивал узлы. Нет, они распутывались сами, деловито и целеустремлённо. Потом на рукавнике и рабочей перчатки соскользнули с его рук аккуратно сложились и улеглись на стол. Сюртук взлетел со спинки стула, крепко ухватил Стивена и наделся ему на плечи. Наконец и сама коморка дворецкого начала расплываться и исчезла. Он очутился в небольшом кабинете, обшитом панелями из темного дерева. Большую часть пространства занимал стол, накрытый алыц с катертью с богатой вышитой золотом и серебром каймой. На столе стояли золотые и серебряные блюда с явствами. Кувшины с вином сверкали драгоценными камнями. В золотых канделябрах горели восковые свечи, а от двух золотых курильниц поднимался аромат благовоний. Кроме стола, В кабинете были два резных деревянных кресла, обитых золотой парчой, поверх которых лежали роскошные вышитые подушки. На одном из кресел высидал джентльмен с волосами, как пух на отцветшем чертополохе. "Вечер добрый, Стивен". "Добрый вечер, сэр". "Ты сегодня бледн, Стивен". Надеюсь, ты не заболел. Я просто немного растерялся, сэр. Внезапное перемещение в другие страны, на другие континенты немного выводит меня из равновесия. Вот как? Но мы сейчас в Лондоне, Стивен. Это кофейня Иерусалим на Кауперс-Корт. Ты её не знаешь? Знаю, сэр. Серро Уолтер в холостые годы частенько заглядывал сюда с богатыми приятелями. Вот только в те времена здесь не было такой роскоши. Вряд ли на этом столе есть знакомые мне блюда. О, я распорядился подать те самые яства, что вкушал в этом доме 400 или 500 лет назад. Вот зажаренная ляшка дракона, вот пирог с колибри, запечёнными в меду. Это поджаренные саламандры, приправленные гранатовым соком, а это изысканное фрикасе из гребней Василисков, сдобренное шафраном, молотой радугой и украшенное золотыми звёздами. А теперь садись, ешь. Лучшее лекарство от головокружения. Чего ты хочешь? Здесь всё замечательно, сэр. Но нельзя ли мне вон ту свиную отбивную? Она так аппетитно выглядит. Ах, Стивен. Как всегда, твоя благородная натура подсказала тебе наилучший выбор. Эти отбивные действительно кажутся обычными. Однако жарились они в жире, вытопленном из призраков черных валийских свиней, что рыскали в холмах у Эльса по ночам, наводя ужас на бедных жителей. Призрачность и злоба адских созданий придают их жиру неповторимый вкус и аромат. А соус к отбивным изготовлен из вишен — выращенных в саду кентавра. Джентльмен взял сверкающий каменьями золочёный кувшин и налил Стивену кубок кроваво-красного вина. Это одно из отборнейших вин при исподней, но пусть тебя не смущает его происхождение. Слышал о Тантале? Злом царя, который запёк в тесте собственного сына и съел его. В наказание он стоит по подбородок в ледяной воде, но не может пить. А над головой у него свисают гроздья винограда, но он не может их съесть. Это вино от той самой лозы. А поскольку виноград там посадили с единственной целью — дразнить и мучить Тантала, можешь не сомневаться, грозди имеют самый изысканный вкус и аромат, и вино тоже, а гранаты — из личного сада Персифоны. Стивен отпил вина и попробовал отбивную. Действительно, замечательный вкус, сэр. А по какому случаю вы обедали здесь в прошлый раз? О, мы с друзьями отправлялись в крестовый поход. С нами были Вильям Ланкастер, Том Дандейл и многие другие лорды и славные рыцари, и христиане, и эльфы, Само собой, в те времена здесь была не кофейня, а постоялый двор. Отсюда, где мы с тобой сидим, открывался вид на широкий двор, окружённый резными позолоченными колоннами. Наши слуги, пожии и вооружённые, сосановали туда-сюда, готовясь к походу. Мы собрались обрушить страшное возмездие на головы наших врагов. в конюшнях по другую сторону двора стояли не только лучшие в английско-кунные, но и три единорога, которых один эльф, мой кузен, взял с собой в святую землю, чтобы те пронзали сарацин рогом. С нами за столом сидели несколько талантливых волшебников, ни в малейшей степени они не походили на своих сегодняшних жалких подражателей они были прекрасны лицом и в совершенстве владели своим искусством птицы прекращали полёт чтобы выслушать их повеление дожди и реки им служили и северный ветер и южный и все прочие Существовали лишь для того, чтобы исполнять их желания. Они простирали руки, и города рушились или восставали из праха. Какой контраст со стариком, который в пыльной комнате что-то бормочет себе под нос и листает страницы ветхого фолианта. Джентльмен подцепил вилкой гребешок вуселиска и задумчиво пожевал. а другой вообще пишет книгу", сообщил он. "Я слышал, сэр. Вы с ним недавно виделись?" джентльмен помрачнел. "Я? Разве я не говорил тебе, что считаю этих волшебников самыми глупыми, самыми омерзительными людьми в Англии?" "Нет. С тех пор, как он покинул Лондон, я посещал его не чаще двух-трёх раз в неделю. Когда он пишет, то отчинивает перо каким-то старым тупым ножиком. Да я бы постеснялся пользоваться такой ржавой железкой, но эти волшебники совсем не знают бережливости. Порой работа настолько поглощает его, что он вовсе забывает чинить перо. И тогда кляксы летят на бумагу, чернила капают в кофе. А он этого даже не замечает. Стивен подумал, как странно джентльмен живёт в полуразрушенном доме, окружённом костями павших в былых сражениях, и возмущается чужой неряшливостью. И каков же предмет его книги? спросил он. Что вы о ней думаете, сэр? Удивительно. Он описывает самые примечательные появления моего народа в его стране. Рассказывает, как мы вмешивались в дела Британии ради её блага и к вящей славе англичан. Вновь и вновь повторяет, что современные волшебники должны как можно скорее призвать нас и попросить о помощи. Ты что-нибудь понимаешь, Стивен? Я нет. Когда я хотел привести короля Англии в свой дом и оказать ему все знаки внимания, этот же самый волшебник помешал мне самым оскорбительным образом. Возможно, сэр, он не совсем понимал, кто вы на самом деле, мягко заметил Стивен. О, кто разберёт? О чём думают эти англичане? Они такие странные, их невозможно понять. Боюсь, Стивен, ты придёшь к такому же выводу, когда станешь их королём. Мне совсем не хочется быть королём, сэр, ни в Англии, ни где-либо ещё. Когда им станешь, то будешь думать иначе. Сейчас тебя удручает мысль о разлуке с друзьями и утраченной надеждой. На сей счет не беспокойся. Я бы тоже горевал безмерно, если бы твое вступление на престол нас разлучило. Однако тебе не придется постоянно жить в Англии только потому, что ты ее монарх. Человеку со вкусом даже неделя в унылой Англии покажется вечностью. Недели более чем достаточно. А как же мои обязанности, сэр? Насколько я понимаю, у короля куча дел, и как ни мало я хочу становиться королём, я не, мой милый Стивен, воскликнул джентльмен. Для этого я синешали, они будут нести скучное бремя правления, а мы с тобой веселиться в утраченной надежде. В Англию ты будешь заглядывать, чтобы собрать налоги и дань с побеждённых народов, и поместить эти средства в банк. Наверное, разок придётся задержаться, чтобы живописцы нарисовали твои портреты. Народ должен знать своего короля. Иногда ты милостиво дозволишь прекраснейшим дамам страны стать в очередь Да бы облобы зать тебе руку и влюбиться в тебя. Исполнив все эти обязанности, ты сможешь с чистой совестью возвращаться ко мне, и леди Поул. Джентльмен замолчал и задумался. Хотя должен признаться, произнёс он наконец, моё безмерное восхищение прекрасной леди Поул. Несколько поумерилось. Есть другая дама, которая мне нравится куда больше. Она не так красива, но внешность, сполна искупается живым нравом и умением вести беседу. У этой дамы есть большое преимущество перед леди Пол. Ты ведь знаешь, Стивен, в соответствии с соглашением, леди Пол, приходя в мой дом, всякий раз должна возвращаться однако второй дамы это глупое соглашение не касается как только я её заполучу я оставлю её при себе навсегда Стивен вздохнул он думал о бедной женщине которой предстоит стать узницей в утраченной надежде И ему становилось грустно Он понимал, что бессилен помешать планам джентльмена, но, быть может, удастся повернуть ситуацию на благо леди Пол. «В этом случае, сэр», — обратился он к джентльмену, — «не освободите ли вы леди Пол от чар? Ее муж и друзья были бы очень рады ее возвращению». «Ах, но я всегда считал леди Пол крайне желанным украшением своего дома». Общество прелестной дамы всегда приятно, а равной ей по красоте в Англии нет. И в стране феи таких красавиц сыщется немного. Нет, твое предложение невыполнимо. Однако вернемся к нашему разговору. Надо решить, как похитить даму и доставить ее в утраченную надежду. Знаю, Стивен. Ты гори с желанием помочь мне в этом деле, ибо оно послужит благородной цели — сделать тебя королем. А какой удар для наших врагов? Они будут в отчаянии. О, да. А мы окажемся в выигрыше. Мы непременно должны добиться своего. Стивен почти ничего не понял. О ком говорит джентльмен? Об одной из принцесс Винзерского замка все знают, что король лишился разума после смерти младшей, самой любимой дочери. Вероятно, джентльмен рассчитывает, что потеря ещё одной дочери убьёт короля или ещё кто-нибудь из королевской фамилии сойдёт с ума. Вопрос в том, дорогой Стивен, говорил мне штем джентльмен, Как вывести даму незаметно, особенно для волшебников? Секунду он раздумывал. Ага, понял. Принеси мне кусок терфенового дуба. Сэр, он должен быть в обхвате примерно с тебя, а высотой мне по ключицу. Рад бы помочь, сэр. Но я не знаю, что такое торфяной дуб. Древний дуб, пролежавший в торфянике много-много столетий. Боюсь, сэр, что в Лондоне мы такого не найдём. Здесь нет торфяных болот. Верно. Джентльмен откинулся на спинку кресла и воззрился в потолок. Может, подойдёт другая древесина, сэр? спросил Стин. На Грей-Сёрч-стрит есть торговец, который? Нет, нет, ответил джентльмен. На, да. Тут же Стивен пережил странное ощущение. Его подняло из кресла и опустило на ноги. Кофейни исчезло, вместо неё вокруг была чёрная и холодная как лёд пустота. Стивен ничего не видел, Но чувствовал вокруг открытое пространство. В ушах ревел ветер, струи дождя хлистали со всех сторон. Делать всё надлежащим способом, продолжил джентльмен тем же тоном. Где-то здесь можно найти замечательный кусок торфяного дуба. Кажется, я припоминаю Его голос, раздававшийся где-то справа, стал удаляться. «Стивен!» — крикнул он. «Ты взял лыскарь, мотыку и кокшу?» «Что, сэр? Как вы сказали, сэр?» «Нет, сэр, ничего такого я не взял. По правде сказать, я не знал, что мы куда-то собираемся». Стивен обнаружил, что по щиколотке ушел в холодную воду. Он попытался шагнуть в сторону, но земля ушла куда-то вниз, и он погрузился в жижу до середины икр. Стивен вскрикнул. Хм. Поинтересовался джентльмен. Я не хотел бы мешать вам, сэр, но кажется, земля меня засасывает. Это болото, объяснил джентльмен. Чрезвычайно неприятная субстанция. Заметил Стивен силис подражать равнодушному тону собеседника. Он по горькому опыту знал, как высоко тот ценит умение сохранять достоинство в любых обстоятельствах и боялся показать страх, вдруг джентльмен возмутится и уйдёт, оставив его погибать в болоте. Стивен попытался двинуться, однако под ногами не было никакой опоры. Он забился, чуть не упал и только глубже увяз. в хлюпающей жиже. Он снова вскрикнул. Тресина ответила противным чавканьем. Возьму она себя смелость заметить, сэр, что я тону. Ой! Его повело в бок. Вы подобрате свои часто говорили, будто вам приятно моё общество. Боюсь, сэр, что вы можете и вылишиться, если вас не затруднит, не могли бы вы помочь мне выбраться из этой страшной трясины? Джентльмен не удостоился ответить, но какая-то сила выдернула Стивенна из болотной жижи и переставила на твёрдую почву. Он совершенно лишился сил и готов был упасть, однако не посмел. Земля была твёрдая, но очень сырая. Кроме того, Стивен понятия не имел, где болото, из которого его извлекли. Я с радостью помог бы вам, сэр, сказал он в темноту: "Но боюсь шаг ступить, вдруг снова угожу в трясину". "Ничего", ответил джентльмен. "Честно говоря, делать ничего не надо. Просто ждать. Терфиный дуб легче всего отыскать на рассвете". "Но рассвет через 9 часов", ужеснулся Стивен. "Верно?" Давай присядим и подождём. Здесь, сэр, но здесь темно, холодно и жутко. Действительно, место неприветливое, согласился джентльмен преувеличенно спокойным тоном. Потом он замолчал, и Стивен понял: спутник намерен их прямо дождаться рассвета. Ледяной ветер продувал нас сквозь Сырость пронизывала до костей, со всех сторон давила тьма. Время тянулось мучительно медленно. Никогда бы Стивен не поверил, что в таких условиях можно уснуть, и всё же порой он не то чтобы засыпал, но впадал в дремотное состояние, немного облегчавшее его страдания. Ему привиделось, будто он пошёл в буфетную взять кусок пирога со свининой. Он разрезал пирог и обнаружил, что свинины внутри почти нет. Большую часть пирога занимал город Бирмингем. Под хрустящей корочкой дымили мастерские и кузницы, грохотали машины, из разреза вышел респектабельный господин, и увидев Стивен, сказал, что внезапно во сне раздался высокий печальный звук. То была медленная, скорбная песня на незнакомом языке. И Стивен, ещё не до конца проснувшись, понял, что поёт джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе. Обычно, когда начинает петь человек, никто, кроме других людей, не обращает на это внимания. Правило соблюдается даже если он поёт очень красиво, людей его пение может заворожить. Но остальному миру оно безразлично. Кошка или собака могут взглянуть на певца, исключительно умная лошадь оторваться от травы, которую щиплет, и повернуть к нему голову, но не более того. Когда пел эльф, весь мир прислушивался к его песне. Облака в небе замедлили свой бег, холмы зашевелились и, И зашептали что-то, а холодный туман начал кружиться в танце. Стивен впервые понял, что мир не бессловесен, просто ждёт того, кто заговорит на понятном ему языке. В песне земля услышала имена, которыми сама себя называет. Стивен вновь задремал. На сей раз ему привиделось, будто холмы бродят, а небо плачет. К нему подошли деревья и заговорили. Они поведали свои тайны и объяснили, когда он может рассчитывать на их дружбу и когда на ненависть. Оказалось, что и камни, и опавшие листья имеют важное предназначение. Он узнал, что все в мире — камни, реки, листья, пламя — преследуют свою цель, которая непременно должна быть достигнута. Понял и то, что иногда возможно использовать вещи не по их прямому назначению. Когда Стивен окончательно проснулся, наступил рассвет или что-то похожее на рассвет. Свет был водянистый, тусклый, необыкновенно печальный. Вокруг поднимались унылые серые холмы, в кольце которых лежало большое чёрное болото. Казалось, пейзаж создан нарочно, чтобы наводить беспросветную тоску. Полагаю, это одно из ваших королевств, сэр, спросил Стивен. Королевств? Удивился джентльмен. О нет, мы в Шотландии. Джентльмен тут же исчез. Но через мгновение появился с целой охапкой инструментов. Он держал в руках топор, вертел и ещё три предмета, которых раньше Стивен никогда не видел. Первый напоминал мотыгу, второй заступ, а третий имел очень странную форму, нечто среднее между лопатой и косой. Всё это джентльмен вручил Стивену. Тот с удивлением разглядывал инструменты Они новые, сэр. Как блестят. Для задуманного мною магического действия орудия из обычного металла непригодны. Эти изготовлены из сплава ртути и звёздного света. Теперь, Стивен, мы должны найти участок, где не выпала роса. Там мы наверняка откопаем торфяной дуб. Все травы, все невзрачные болотные растения в узкой долине были одеты росой. Одежда, руки, волосы и кожа Стивена покрылись капельками болотных испарений, а пушистые волосы джентльмена блистали тысячами бусинок воды. Казалось, его голова окружена сияющим облаком самоцветов. Джентльмен медленно шел по кочкам, сматриваясь в землю под ногами. Стивен следовал за ним. «А-а-а!» — воскликнул джентльмен. «Здесь!» Стивен не смог бы сказать, почему его спутник так решил. Они стояли посреди болота. Место это ничем не отличалось от любого другого. На нем не было ни дерева, ни приметного камня. Джентльмен шагнул в направлении едва заметной впадины, в самой ее середине. Стивен увидел довольно длинный и широкий участок, на котором совершенно не было росы. «Копай здесь, Стивен!» Джентльмен на удивление хорошо знал, как надо резать торф. Сам он... Ничего не делал, но подробно объяснял Стивену, как снять верхний слой дёрной мха одним орудием, как резать торф другим, как извлекать куски третьим. Стивен не привык к тяжёлому труду и вскоре выбился из сил. Все мышцы у него болели. К счастью, глубоко копать не пришлось. Заступ ударился о что-то твёрдое. Ну вот, радостно воскликнул джентльмен. Вот тебе и торфяной дуб. Замечательно, великолепно. Теперь, Стивен, окопай его. Легче было сказать, чем сделать. Даже когда Стивен извлёк достаточное количество торфа, трудно было определить, где именно дуб, а где торф, потому что и то, и другое было чёрным. и сочилось влагой. Он копал дальше, начиная подозревать, что здесь не бревно, а целое дерево. "Вы не можете извлечь его с помощью волшебства, сэр?" спросил он. "О нет, ни в коем случае. Я потребую от него слишком многого, поэтому нам подлежит извлечь его в большой мир как можно нежнее". Теперь, Стивен, бери топор и выруби кусок высотой мне до ключицы. Потом с помощью кокши и рыскаря мы его вытащим. На всё сказанное понадобилось ещё 3 часа. Стивен вырубил кусок нужного размера, но в одиночку извлечь его из ямы не мог, поэтому джентльмену пришлось спуститься к Стивену в грязь и в воду, чтобы тянуть, толкать и поднимать обрубок вдвоём. Когда работа была завершена, Стивен в полном изнеможении опустился на сырую землю. Джентльмен стоял, любуясь добычей. "Что ж", заметил он, "всё оказалось куда легче, чем я предполагал". Внезапно Стивен понял, что они уже вернулись в кофейню Иерусалим. Он посмотрел на себя, потом на джентльмена. Одежда их была изорвана в клочья, а обоих с головы до ног покрывало болотное жижа. Теперь Стивен мог внимательно рассмотреть обрубок торфяного дуба. Он был чёрен, как смертный грех, и сочился чёрной влагой. Его надо высушить, иначе он ни на что не годен, заметил Стивен. Нет, нет, ответил джентльмен, весело улыбаясь. Мне он именно таким и нужен.